Мать всего мира — нежный ментор, строгий друг, сторож сокровищ. Глава 7. Убежище. Материнство как путь пробуждения. Начало. Нашему миру нужны самые разные женщины и матери. Возможно, вы не родили ребенка, но вместо этого стали матерью всего мира, или матерью для ваших племянниц и племянника, или для детей ваших друзей. Или же вы усыновили ребенка, которого выносила другая женщина. Или вы вырастили человечка в своем чреве, и впервые взглянув в глаза своему малышу, мальчики или девочки встретили ответный взгляд и почувствовали, что ваше сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Вам казалось, что вы уже любили раньше, например, вашего первого парня, который покончил с собой в 16 лет, или вашу бабушку Роуз, видевшую в вас все самое лучшее и прекрасное, или ваших кошечек, или отца нового маленького человечка, которого сейчас держите на руках. Но все это — скачок любви. У вас захватывает дух, вам хочется смеяться и плакать одновременно. И вот вы уже не здесь, но где-то далеко, в тихом изумлении, и отдыхаете в этой доли, и глядите во все глаза. Вы парализованы радостью. Еще бы. Но тут есть и что-то еще. Некая второстепенная боль. Есть страх, что вы обречены все испортить, и это материнское чувство. Неважно, сколько вы прочли книг о сознательном воспитании детей или насколько усердно вы практикуете осознанность, Вы обязательно заблудитесь в этом лесу воспитания, увлекая за собой своего бедного ребенка и попутно нанося ему непоправимый ущерб. Будут проходить годы, и порой вы сами не сможете поверить в те ужасные слова, которые будут срываться у вас с языка. Они станут полной противоположностью тому тону, в каком вы сейчас твердо намерены говорить со своим ребенком. Вы будете верещать, как ваша назойливая тетушка Ширли. Иногда вам будет хотеться только одного, чтобы вас оставили в покое. И вы хлопнете дверью, как подросток, или схватите ключи и уедете в никуда. Или будете кричать на него, пока глаза ребенка не раскроются в тревоге широко-широко. И вы не увидите трещинку в его душе, как линию разлома. И поймете, что именно вы в этом виноваты. И пока вы просто смотрите на своего новорожденного ребенка, За вашей покорностью неудачной судьбе скрывается еще более глубокая печаль. Вы знаете, что не сможете защитить любимое дитя от страданий этого мира. Но все равно попытаетесь. Станете стараться изо всех сил. Сделайте все, чтобы вашему любимому человечку не выпало и доли тех страданий, которые вы пережили. Вы знаете, что ради этого готовы умереть. И так оно и происходит. Быть чьей-то матерью значит умирать снова и снова. Умирать для того, кем вы себя считали и кем надеялись стать. Умирать для заветных представлений о том, как должен выглядеть, звучать и вести себя ваш ребенок. Умирать для ваших иллюзий о его контроле, контроле за своими эмоциями, за переживаниями вашего ребенка. И соразмерно всем вашим смертям вы будете одарены бесконечными воскрешениями. Вы восстанете светящимся из того пламени, которое было для вас концом света а ваш ребёнок восстанет сияющим из пепла ваших ошибок. Потом у вас еще будут минуты идеальной целостности. Их куда больше, чем горьких воспоминаний. Например, когда вы едете вместе на урок балета или идете в хозяйственный магазин, и вдруг оказываетесь наверху блаженства. Глядя на существо, которое вы называете сыном или дочерью, вы скажете «А известно ли тебе, что ты мой самый любимый человек в мире, с которым я хочу быть?» В ответ ребенок улыбнется, кивнет и скажет «И я тоже». А это значит, что этот человечек, это дитя ни на что не променяет эти минуты, когда вы вместе. И где-то в глубине души вы поймете, что порванная ткань мира отчасти уже зашита обыкновенным чудом вашей любви. Вы не будете нести ответственность за то, чтобы одной опекать этого человечка, когда он будет шагать по миру, вам это просто не по силам. Великая Мать поддерживает вас, когда вы поддерживаете своего сына или дочь. Когда вы почувствуете, что не способны принять очередное решение или даже сделать новый вдох, вы обратитесь к матери. Вы уткнетесь головой в ее колени, снимете ношу со своего сердца и будете слушать ее наставления. А потом, согревшись ее теплом, вы возвратитесь в лес, заберете малыша и продолжите свой путь. Йога для домохозяйки Если бы у меня была своя пещера в Гималаях, где нечем согреться, кроме дымного очага, а из еды есть лишь то, что приносит мне поднимающиеся на гору, и где целый день нет никаких занятий, кроме медитации, пения и чтения древних рукописей, то и такая садхана или духовная практика была бы проще, чем воспитание ребенка, жизнь с другим его родителями и попытка построить гармоничный дом. Кому из тех, кто ступил на духовный путь, но и обзавелся семьей, не приходила эта мысль? Добро пожаловать в йогу для домохозяек. И раз уж йога означает путь к единению с Богом, то тесное общение с партнерами, наличие общих детей могут оказаться столь же действенными и, разумеется, столь же строгими, как жизнь в Ашраме с ее погруженностью в духовное обучение днем и ночью, и столь же преобразующими. В любой культуре и религиозной традиции, управляемой мужчинами, изучению священных писаний и соблюдению ритуалов придавалось большее значение, чем кормлению младенцев и уходу за ними. Женщины всего мира усвоили их обесценивание. Неудивительно, что многие женщины, имеющие право выбора, предпочитают не иметь детей. Воспитание детей — это, пожалуй, самый трудный из всех имеющихся путей. Это путь героя, ведущий нас через мучительные препятствия, и за это мы редко удостаиваемся похвал. Быть родителем сложное и непривлекательное занятие. Но зачем тогда им становиться? Потому что для этого и созданы живые существа, во всяком случае, большинство из нас. Мы биологически, социально и духовно запрограммированы входить в контакт друг с другом и создавать новых людей. И мы идеально подходим для того, чтобы о них заботиться. Мы совершаем ошибки, но это часть замысла. Наши страхи за благополучие детей невозможно преодолеть. Мы обречены преодолевать неуверенность в опыте материнства, как и наши матери неуклюже справлялись со своими материнскими обязанностями. Может быть, у нас больше осознанности, но уж точно не больше уверенности. Моя собственная карма в отношении детей без конца ставила меня в глупое положение. Я удочерила двух полукровок разных рас, которые подверглись жестокому обращению в родных семьях. Я так сильно их полюбила, что не могла даже представить себе, что можно сильнее обожать родного, зачатого и выношенного ребенка. Старшая дочь уехала, она от меня далеко, как географически, так и эмоционально, хотя навсегда останется моим первым ребенком и будет занимать особое место в лотосе моего сердца. Другой ребенок умер. Две мои старшие падчерицы всегда были добры ко мне, но и несколько сдержаны. Они не полезут ко мне в постели, не заплачут при мне, если им грустно и я не первый и даже не пятый человек, кому они отправят сообщения о хороших новостях. Я с грустью заметила их отцу, что они принимают меня за какую-то секретаршу из Айовы безобидную, но немного скучную. Я не хотела обидеть реальных секретаршей Заевы. Моя младшая падчерица Кали совсем другая. Для меня она в той же степени мой ребенок, какими для меня были собственные дети. Вместе со своей младшей дочерью Дженни я переехала к Ганге, Дасу и Кали, когда нашим девочкам было по 9 лет. И мы, наконец, стали семьей, которую я так долго хотела иметь. Эти годы были самыми приятными в моей жизни. Я полностью отдалась заботе о Дженни и Кали. Школьные научные проекты и первые месячные, дни рождения и безответные влюбленности, Эти две девочки были неразлучны, и отношения между ними доставляли мне огромную радость. После внезапной смерти Дженни в 14 лет, Кали уехала к своей матери и больше не возвращалась. Всего за одну ночь я потеряла семью. Сначала я не могла понять, почему Кали отстранилась от меня физически и эмоционально, ведь я знала, как важно нам было найти утешение друг в друге. Мы с ней сильнее других любили Дженни, да и та любила нас больше всех на свете. Смерть дженни повергла кали в смятение и ей понадобились годы чтобы осознать всю тяжесть утраты любимой сестры и лучшей подруги чтобы понять кем я стала для нее после ухода дженни мало помалу вступив в пору раннего взросления кали вернулась в мою жизнь, где снова смогла обрести спокойствие окруженное моей любовью и все же было нечто что меня сдерживало. Мне не хотелось раздавить хрупкий цветок нашего воссоединения удушающей материнской заботой или нарушить ее верность собственной матери, поэтому я была ласкова к моей падчерице, но не нарушала ее свободы. Но вот однажды, спустя десять лет после смерти Дженни, мы с Гангой Дасом отправились во Францию. Наш друг Эндрю предложил несколько дней пожить в своей крохотной квартирке в Шартре, чтобы мы могли осмотреть собор, который славился культовым лабиринтом, замысловатыми окнами-розами и прежде всего черной Мадонной, статуей Пресвятой Богородицы, символизирующей изначальную женственность, существо, которое одновременно включает и превосходит Деву Марию. В тот день, когда мы с Гангой Дасом прогуливались под дождем вокруг собора и говорили о детях, я ощутила боль из-за того, что мы так далеко от и стала плакать. Я признала, что устала сдерживать себя, опасаясь нарушить ее границы. Я была готова сдаться. Мне хотелось помочь Кали с ее аспирантурой, выслушать ее опасения по поводу разных событий, купить ей вещи, которые, я уверена, она полюбит. Не опасаясь нарушить запрет, я хотела показать ей удивительные места, куда меня пригласили преподавать. «Ну вот и хорошо, вот и стань ей матерью», раздался голос в моей голове. «Чего же ты ждешь?» В этот момент у меня словно камень упал сердце. Я поняла, что мне не надо ждать, пока Кали одобрит мой план. Кроме того, я вовсе не требовала от Кали взаимного внимания. Достаточно было просто раскрыть душу и продолжать любить ее, как свою дочь. И это вовсе не скажется на ее отношениях с родной матерью. Это лишь подчеркивало то, что было правильным для меня». Я не помчалась домой, сломя голову, чтобы рассказать Кали о своем прозрении, а просто действовала спокойно, сознанием дела. Я возобновила отношения и обращалась с ней как с собственным ребенком, уже ставшим взрослым, но все еще юным и ранимым. Кали страстно увлекали проблемы прав человека, изменения климата и духовного пробуждения, именно то, к чему и я была неравнодушна. Не говоря ни слова, Кали откликнулась на мою материнскую заботу. Она стала приходить ко мне на чай. Мы обсуждали с ней планы по открытию некоммерческой организации, где детям из малообеспеченных семей преподавали бы изобразительное искусство, или она рассказывала мне о своей личной жизни. Мы вспоминали Дженни, порой со слезами, но чаще со смехом, если речь заходила о ее неподражаемом характере, ведь мы обе запомнили ее куда ярче, чем другие. После той минуты, когда великая мать обратилась ко мне неподалеку от собора в Шартре, пробудила меня и оживила мое материнское сердце, мои отношения с Кали стали значительно теплее. Моя мама. Моя мать Сузанна прошла жизненный цикл и превратилась из свободного духа в мудрую старицу, попутно научив меня, что значит быть женщиной. Сама, выросшая без матери, она перенесла смерть старшего сына Мэтти, умершего в 10 лет из-за опухоли мозга. И какое-то время не могла оправиться от перенесенного горя. Но годы шли, и мама смогла справиться с мучительной потерей и вновь надела материнский фартук. По ее опыту я знаю, как рушатся отношения и как их налаживают, как можно бросить вызов социальным нормам и найти свой голос, как ставить прекрасное выше комфорта и ценить щедрость, а не выгоду. Ранимость Сюзанны ⁇ это и моя ранимость, а ее гнев дает право и мне проявлять раздражение. Ее переходящая все границы любовь к жизни показывает мне, каким бывает истинное счастье. Мама никогда не появляется в нашем доме без сумок, коробок или корзин с сокровищами, которые она насобирала на уличных распродажах или в местном благотворительном магазине. Неполные наборы изготовленных вручную мексиканских стаканов, тщательно обернутые в бумагу, кому нужно ровно восемь штук. Свитер из альпаки самого маленького размера. Это как раз твой размер. Хала, «Брось морозильник, пригодится». «Или шоколадное печенье с распродажи». «Это если дети заглянут». Так говорит она, имея в виду правнуков, которые изредка к нам заезжают. Она прочитывает все, что я пишу, даже если монотеизма в этом слишком много. Сама она склонна к пантеизму. И неизменно называет это трогательным и глубоким. Я могу выложить ей всю свою подноготную, громко перечисляя список моих стрессов, И она преспокойно будет все выслушивать, настолько отождествляя себя с пострадавшей, чтобы я почувствовала поддержку, а затем предложит практические решения, большинство из которых попадают прямо в цель. Она не жалуется ни на свое здоровье, ни на своего партнера, ни на свой бизнес. При наших встречах речь идет всегда обо мне. Мне трудно себе представить, как я стану отвечать на вызовы, которые поступают через щели моей жизни, без этого спокойного, покладистого и очень любящего меня человека, который держит меня за руку. Аша. Выбор семейной жизни как возможности для духовного преображения требует от нас бдительности, смирения и умения разглядеть космическую шутку, сталкиваясь с такими вещами, как сломанные пальцы детей и флирт вашего партнера с людьми не из вашего круга. Мы восхваляем Бога, если одобряем первый рисунок, принесенный из детского сада поклонение у алтаря кухонной плиты, подношение блюд из овощей и риса или черничных оладий святому единству, поклоны возлюбленному, который принял форму рассерженного подростка или малозарабатывающего супруга. Но более всего мы радуемся присутствию сакрального каждой клеточкой нашего организма, когда поем дочери колыбельную перед сном, или видим, как дрожат ее веки, когда мы будем ее в школу. Мы радуемся, когда наш партнер смотрит на нас с обожанием или когда прижимаем к себе малыша, объясняя ему, отчего выпавший из гнезда птенец уже никогда не полетит. Аша Грир — моя давняя подруга и наставник. Художница-визионер и суфийский учитель. Аша является соучредителем фонда Ламы Междуховной общины в горах на севере штата Нью-Мексико, где прошло мое детство. Будучи матерью четырех девочек, Аша довольно рано осознала, что на ее духовной жизни можно поставить крест, если она не будет относиться к воспитанию как к духовной практике. Когда мне было всего 14, я оставила дом и стала жить в фонде ламы, Аша опекала меня. Именно это позволило такой малолетке, как я, жить самостоятельно. Она не пыталась меня воспитывать, но уделяла большое внимание моему физическому здоровью и духовному развитию. Запутанные супружеские отношения Аши с харизматичным духовным лидером завершились трагически на глазах у всей общины. Но именно община ее и спасла. Люди, с которыми она жила в фонде Ламы бок о бок, заполнили освободившееся после разрыва пустое пространство, дав Аше возможность больше быть с детьми. Ростом больше 180 сантиметров и крепкое, как большое дерево, Аша внешняя — моя полная противоположность. Мой рост полтора метра, а вешу я чуть больше сорока пяти килограммов. Прямолинейная до бесцеремонности, Аша невероятно остроумна и оригинальна. Она может внезапно высказывать самые поразительные вещи. Она не видит особой разницы между прославленными духовными светилами и простыми детьми. Всякий человек будет тронут ее обезоруживающим вниманием и оригинальной мудростью, которую она не привыкла сдерживать. «Аша — очень современный человек. Семья — самый влиятельный духовный учитель из всех, какие мне встречались», — призналась мне Аша, — «а она знавала многих учителей. Все они проходили через фонд ламы. Она тычет в тебя пальцем и будет, находясь на духовном пути, легко стать самодовольным и начать думать, будто тебе что-то такое стало известно, и ты освободился от вредных привычек». «Независимо от того, насколько ты продвинулся в своей практике, семья может прервать твое пробужденное состояние и выдернуть из настоящего момента». Аша признала, что при наличии маленьких детей почти невозможно поддерживать духовную практику на должном уровне или художественную практику, добавила Аша, что для нее одно и то же. «Вашей практикой должна быть ваша семья, и возможностей для этого у вас предостаточно». «Не заблуждайся», — напомнила мне Аша, Большинство духовных книг, которые оказали на нас влияние, были написаны мужчинами, в обществе, куда женщины не допускались. Тебя запрограммировала куча мертвецов, которые понятия не имели, что значит быть женщиной. Женщины учатся вновь освещать свой повседневный воплощенный опыт. Мы больше не намерены ждать приглашения от мужских элитных клубов, типичных для прошлого, и мы не верим, что истинный духовный опыт ограничен этими пространствами для привилегированных персон. Вместо этого мы видим лик святого единства на лицах наших младенцев и возлюбленных, наших старших родственников и коллег. Мы видим сакральное в немытой посуде и глубокой тишине, которая опускается на наши дома, когда все уже спят, а мы стоим у окна и глядим на Луну бог-мать. Для христианского мистика Юлианы Норвичской концепция бога-матери была самой очевидной. Кстати, Юлиана — не настоящее ее имя. Та женщина, которую мы знаем как Юлиану Норвичскую, в действительности была анонимной затворницей, в средние века жившей в маленькой келье при церкви святого Юлиана в английском Норвиче. Там она и написала одно из самых поразительных произведений в истории христианского мира, способных круто изменить наше о нем представление. Хотя большую часть времени Юлиана проводила в молитвах и созерцании, она возделывала сад в маленьком дворике, примыкавшем к ее пристанищу, а еще держала пчел. Но она не была полной отшельницей. В оговоренные часы она появлялась у окна, выходившего на оживленную улицу Норвича, и отвечала горожанам на любые их вопросы, начиная со смерти близких и заканчивая толкованием снов. Самой противоречивой в учении Юлианы была ее концепция Бога-матери. Второе лицо троицы, полагала Юлиана, должно быть женским, потому что кто, как не мать, может раскрыть сердце и излить душу ради любви к своим детям? «Именно это и сделал Христос», — напоминает нам Юлиана. «Он воплотился в теле для любви, и его любовь к нам продолжается». «Подобно любящей матери, Христос проявляет личный интерес к каждому живому существу. Он прощает нам наши ошибки и радуется, когда мы возвращаемся на путь любви. Только он, кто является нашей истинной матерью и источником всей жизни, может быть по праву наречен этим именем», — писала Юлиана, отметая гендерную двойственность. Природа, любовь, мудрость и знание — все это является атрибутами матери, которая есть Бог. Можно задаться вопросом, как все это сошло ей с рук. Был ли патриархат в отпуске, когда Юлиана провозгласила материнство божественного? Или в средние века люди были терпимее? Едва ли. Юлиана прятала свои записи под кроватью а после ее смерти некий доброжелатель, также анонимный, тайком забрал себе эти страницы, и в течение примерно 500 лет они оставались неизвестными, пока не были заново открыты и переведены со среднеанглийского на современный английский язык на рубеже XX века. Современница Чосера Юлиана была первой писательницей, создававшей свои произведения на английском. Поскольку ей не разрешалось изучать латынь, служившую церковным языком, Она могла выражать свои мысли только на местном наречии. Юлиана неспроста решила вдруг пойти на огромный риск и заговорить о Боге. Этому способствовал ее опыт, когда она оказалась перед лицом смерти. В возрасте 30 лет Юлиана стала свидетельницей трех чумных экспедиций, по некоторым оценкам уничтоживших треть населения Англии. А это значит, что страшной смертью умерли трое из каждых десяти человек, которых Юлиана знала и любила. Она и сама тяжело заболела. Мать Юлианы позвала священника для свершения последнего обряда. Священник держал распятие у лица Юлианы, наказывая ей смотреть на страдающего Христа на кресте и уверял ее, что после смерти она отправится прямо на небеса и окажется вместе с ним. Но когда Юлиана глядела на распятого возлюбленного, очертания комнаты вокруг стали размываться, и Иисус ожил. В серии видений, которые она назвала «откровениями», Христос открыл Юлиане природу Вселенной — любовь, и человеческой души — любовь, а также отношение Бога ко всему творению — абсолютная, безусловная любовь. И когда, вопреки всему, здоровье ее поправилось, что еще она могла сделать, как не записать все это, чтобы никогда не забывать? Юлиана настаивает на том, что вовсе не пыталась исправить святую мать-церковь, сообщая подробности учений, полученных ею. Она просто свидетельствовала настолько достоверно, насколько могла о благословении своего собственного опыта. Юлиана понимала, что Христос не спаслал эти откровения не для нее одной, а для всего человечества. Поэтому она посвятила свою жизнь Богу и жила тем, что Он, она, открыл, открыла. Она ушла в затворничество и работала над записями, в которые изначально вошло все то, что Христос ей сказал. Они известны как «краткий текст». Затем в течение 20 лет Юлиана писала комментарии к каждому из 16 откровений, известные как «Длинный текст». «Мне посчастливилось перевести этот шедевр на современный английский язык». Юлиана Норвическая понимала, что божественная сущность воплощает в себе весь набор женских качеств, от милосердия в ответ на зло до мужества перед лицом опасности, от домашнего дружелюбия до страсти. «Бог-мать ободряет, когда нас парализуют сомнения», Она побуждает разрушить укоренившиеся системы власти и полномочий и развивать прямые отношения со священным храмом храме или прибежище наших собственных душ. Любить друг друга. На духовном пути возлюбленный просит нас лишь о двух вещах, чтобы мы любили его и любили друг друга. Это все, к чему мы должны стремиться. На мой взгляд, самым верным доказательством, что мы следуем обоим этим заветам, является наша любовь друг к другу. Будьте уверены, что чем больше вы будете продвигаться в любви к ближнему, тем больше будет ваша любовь к Богу. Его Величество любит нас столь сильно, что платит нам за любовь к ближнему, увеличивая нашу любовь к нему тысячу способов. Я не подвергаю это сомнению. О, друзья, я ясно вижу, как важна для некоторых из вас любовь к ближнему. Но других это не очень-то и трогает. Если бы вы только могли осознать, насколько жизненно важной является этот добродетель для всех нас — Вы бы оставили все прочие занятия. Тереза Авильская. Если вы, в принципе, идентифицируете себя как женщину в любом из гендерных проявлений, то общество других женщин будет для вас целительным. Дочки и матери вместе готовят еду или составляют отчет о прибылях и убытках. Одна сестра утешает другую, когда ее предал партнер. Подруги-интровертки вместе отправляются из домашнего укрытия на празднование дня рождения и поднимают бокалы в честь именинницы, во всем следуя друг другу. Женщины поют в унисон, в полголоса напевают умирающим и исполняют блюзы. Собравшись вместе, женщины проводят ритуалы. Они приветствуют урожайную луну или весеннее равноденствие, рождение первого внука или начало менструаций. Сообща, женщины пишут письма протеста представителям власти или проводят мирную демонстрацию под угрозой ареста. Женщины учат друг друга медитировать, играть на флейте и говорить по-испански или делятся знаниями о круговороте углекислого газа, чтобы эффективно участвовать в движении по защите климата. Женщины оказывают друг другу поддержку, пытаясь разобраться в системе уголовного правосудия или порочной дискриминации на рабочем месте. Женщины готовы вести непростые дискуссии друг с другом о привилегиях белых и расизме системы. Женщины устраивают официальные собрание по общим вопросам или неформальные вечеринки просто для развлечения. Женщины успокаивают нервную систему друг друга. С ними можно без опаски раскрыть сердце. Они своего рода слушающий сосуд, куда мы изливаем свою боль, и они — команда болельщиц, когда мы стремимся к достижениям. Порой мы высказываем друг другу не очень приятные замечания, но стараемся делать это с нежностью и мужеством, юмором и смирением. Женские отношения принимают разнообразные формы. У некоторых женщин нет матери, которая напоминала бы им, кто они и чего они стоят. Светлые существа, достойные самого лучшего. В этом случае можно завести приемную мать. Одинокие матери, которым необходима дочь, чтобы ее обожать, встречаются буквально повсюду. Они среди наших добрых соседей и невидимых творцов. Это может быть мата Дурга, мать Мария и мать Земля. Некоторых мам уже нет в живых, а нам так не хватает их объятий. Но мы можем успокоиться, закрыть глаза и настроиться на те частички в себе и в них, которые всегда будут вместе. Мы можем беседовать с мамой, когда едем домой из продуктового магазина или сажаем салат. Мы можем обратиться к духам предков, наших польских бабушек, ливанских прабабушек и африканских прапрабабушек за советом, поддержкой и хорошим чувством юмора. Те из нас, у кого нет детей, могут использовать нерастраченную материнскую энергию и двигаться вперед, чтобы опекать мир или выбрать кого-то, кто нуждается в материнской любви, и поделиться ею. Те из нас, у кого нет сестер, могут сделать ими своих друзей или выбрать кого-то со стороны. Наши ученицы могут быть нам как дочери, а наши наставницы как тетушки. Если у нас нет близкой подруги, мы можем зажечь свечу, преклонить колени и попросить великую мать послать нам ее. Или мы можем найти ее на страницах хороших книг, в нотах той музыки, какая нам по душе. Мы можем обрести подруг среди активистов движения «За мир» или выбрать из числа духовных наставников. Чтобы мы подпитывались отношениями с ними, им даже не нужно знать о нашем существовании. При этом дверь в наше сердце должна быть открыта, чтобы они могли туда проскользнуть. Среди нас есть и те, кто пострадал от матерей, и потому они избегают общества женщин. Сама концепция Великой Матери может вызвать глубокие душевные раны, связанные с тем, как к нам относились или не относились наши матери. Нет смысла форсировать связь со священным женским началом. Возможно, наш настоящий дом в бесформенности. Мы можем найти прибежище в священной пустоте, лишенной всяких бинарных качеств, свободной от травмирующих ассоциаций. Чем больше мы ищем и обращаем внимание на то, что является настоящим внутри священного храма наших сердец, тем больше найдем здоровых и любящих проявлений его вокруг нас». Если связи с женщинами в нашей жизни натянуты или порваны, то мы можем либо с любовью отпустить этих женщин, либо изо всех сил бороться, чтобы их вернуть. Для некоторых из нас Великая Мать в образе Кали или Дурги, Марии или Геи становится жизненно важным и живым существом, исправляющим испорченные отношения с нашими матерями, сестрами и подругами. Ни одна из этих любимых нами женщин не имеет ничего общего с предвзятыми представлениями о матери, сестре, дочери, подруге или наставнице. Мы узнаем ее сердцем. Мы можем обратить взгляд в наши сердца, бросить послание в бутылке в океан любовного желания. Мы можем рискнуть и разрешить женщине быть значимой в наших глазах. Материнство над миром. У многих из женщин, которых я встречала, нет детей из-за бесплодия, или им не попался правильный партнер, или они сознательно решили не заводить потомство. И каждая из этих женщин является в своем роде матерью мира. Моя подруга Сарасвати сдалась и решила не рожать ребенка. Просто у нее ничего не получалось». Она пробовала завести детей с первым и со вторым мужем, причем отношения с обоими завязывались, когда у тех уже были собственные дети. Сарасвати – врач восточной медицины, специализирующаяся в области женского здоровья. Ее ранимость, обусловленная собственными проблемами с фертильностью, делает ее более понимающей. Она полна решимости помочь своим пациенткам разобраться в их проблемах и готова к сочувствию и поддержке, если выхода нет. Сарасвати еще и преподает йогу. Я наблюдала за тем, как она питает своих учениц материнской энергией, и видела, как они смягчаются и раскрываются в ее присутствии. В свое время я сама была из числа таких молодых саженцев, жаждущих воды и зеленеющих на занятиях вместе с Сарасвати. И то, что она выбрала женскую группу для занятий, способствовало созданию уютного пространства для развития женственности. Сарасвати говорит, что в литературе йогинов слово «хатха» — выполнение асан — состоит из корней слов «солнце» — «ха» и «луна» — «тха». Солнечный элемент — это постоянство. Когда вы смотрите на солнце, то видите один и тот же огненный диск, который садится в конце каждого дня и вновь встает на следующее утро. Луна же каждую ночь выглядит по-разному, проходя через разные фазы. Она в постоянном движении, она темнеет и скрывается, она расцветает и светится. Хатха-йога — это изучение противоположностей, — говорит Сарасвати. И дело тут не в полярности, а в связях и отношениях. Мужской аспект нашего существа учится культивировать мягкость, а женский — культивировать спокойствие. Как колеблющийся ум отражает отсутствие баланса, так и наше существо теряет равновесие, если мы отрицаем значимость эмоционального, темного и скрытого — «Пришло время вернуть себе силу чувствительности, эмпатии, способности быть рядом», — заявляет Сарасвати. «Попросту говоря, нам пора снова стать женственными». Брейди — еще одна женщина, перескочившая йогу для домохозяек и посвятившая свою жизнь Дхарме, буддийским духовным учениям. Ее пример — один из тех самых безальтернативных вариантов. Брейди мечтала о семье и браке. «Я всегда думала, что у меня будет шестеро детей», — призналась Брейди. Но откладывала это на потом, откладывала снова и снова. Я думала, что еще не время. В итоге ни мужа, ни детей. Вместо этого Брейди более 20 лет погружена в тибетский буддизм. Пять из них она прожила в монастыре в Непале и целый год фактически в ящике. Площадь пола, традиционного для монашеской практики помещения, составляла менее одного квадратного метра – В ящике, открываемом сверху, имелась полка, на которую можно было положить и читать священные тексты, а под ней пространство, чтобы их хранить. Он слишком мал, чтобы в него можно было лечь. Это сделано специально, чтобы практикующий не мог целиком погрузиться в бессознательное состояние. Некоторые из практикующих даже во сне сохраняют состояние присутствия. И поэтому Брейди спала сидя. Ее постоянным спутником был радикулит, который проявился еще раньше, а с течением времени только прогрессировал. Благодаря болям в позвоночнике Брейди куда глубже чувствовала страдания мира, развивала сострадание и укреплялась в стремлении помочь всем живым существам стать свободными. Существует много способов проявить себя в женском начале. У одних женщин это выражается в традиционных нежности, мягкости, побуждении воспитывать. Другие же, подобно мечу, прорубаются сквозь иллюзии, что дает им возможность говорить правду в полный голос. Для кого-то из нас другой человек — это портал в божественное. Другие развивают прямую связь с возлюбленным в пещере собственных сердец, а также во внешнем мире, находя следы святого единства в каждом человеке. Мы, женщины, согласно нашей биологии личности или духовной практике и работе, слышим плач мира, отдающийся в нервной системе. Молоком своей души мы готовы накормить голодных и утешить напуганных. Семья животных Одним из моих семейных прозвищ было «Святой Франциск». Оказавшись на Лонг-Айленде и будучи еще совсем ребенком, я проявляла невероятное терпение в общении с животными — и дикими, и домашними, навык который так и не распространился на мои отношения с людьми. Я упрашивала родителей завести для меня собственного питомца. Не желая брать собаку или кошку, они согласились на птицу. Мы завели желтую канарейку Энрике, когда мне было 9 лет. Клетка Энрики висела на кухне, а моя задача состояла в том, чтобы обеспечивать птицу свежей водой, достаточным количеством корма и каждые несколько дней менять газетную подстилку в клетке. Я серьезно относилась к своим канареечным обязанностям, как, впрочем, и ко всем другим вопросам, когда была ребенком. Но я получала удовольствие от того, что рядом со мной жила птица. Я научила Энрике петь. Конечно, он умел это от природы, он был кенорем. Но я придумывала игры со свистом, начиная с простых мелодий из трех нот и постепенно переходя к более сложной музыке. Энрике выучил их все. Склонив голову на бок, он наблюдал за моим ртом маленькими черными глазками, а затем повторял все, что я пела ему, включая тонкие ритмические вариации. Энрике, как мне казалось, был доволен собой после каждого из таких джемсейшенов. Он раздувал свою пушистую грудку и удовлетворенно встряхивался. Это было похоже на канареечное одобрение. Однажды вечером, вернувшись домой из кино, я точно помню, что мы смотрели «Маленький большой человек» с Дастином Хоффманом. Мы обнаружили Энрике мертвым. Он лежал вверх лапками на полу клетки. Я не могла понять, что я сделала не так. Мысленно перебрала всевозможные симптомы болезни Энрике. Если не ошибаюсь, разгадку в конце концов нашел отец. «Накануне мы перекрасили кладовку совсем рядом с клеткой Энрике. Вероятно, он отравился испарениями краски. Но я была убеждена, что Энрике очень скучал без меня и после моего ухода умер от разрыва сердца. Шло время, и хотя мое желание усыновлять всех бездомных животных любой породы и племени немного поутихло, я нашла способ их любить, не приводя всех домой. Я замирала и стояла очень тихо при виде оленей и горных козлов», ожидая их согласия на то, чтобы находиться рядом с ними. Я приветствовала воронов на деревьях вокруг дома, будучи уверенной в том, что они меня узнают. Я останавливалась, чтобы погладить каждую собаку, какую только встречала на прогулке по городским улицам или в загородных походах. У меня были и свои собаки, которых я безмерно любила, и которые относились ко мне с той же преданностью. Каждое животное подбадривало меня и помогало пройти через самые тяжелые моменты в жизни, давая возможность передать нерастраченную материнскую энергию в их бесконечно восприимчивые сердца. Мою страсть к животным разделяют и другие. Многие из моих друзей и знакомых, особенно одинокие люди и бездетные пары, относятся к домашним питомцам как к членам семьи. Домашние животные дарят первичную эмоциональную связь в нашей жизни. Но я убеждена еще и в том, что любовь, какую мы делим с этими существами, вносит свой вклад в духовный подъем всего мира для более углубленного понимания. Вообразите, будто вам стало известно о своей скорой смерти. И напишите ребенку письмо, в котором вы хотите сообщить ему самое важное. Что для вас глубочайшая мудрость? В чем высшая истина? Какие вещи, вызывающие у вас восхищение, вы хотите ему сообщить, чтобы и он восторгался ими? Какие тайны вы готовы раскрыть, и какие герои вас вдохновляли? Кратко сформулируйте суть вашего завещания. Если вам необходима помощь в написании, об этом я расскажу в руководстве по писательской практике.